Арина Вильде, можешь не возвращаться. Читает Наталья Ростова. Два года назад Дамир Железнов попросил довериться ему. Женившись на другой, клялся, что брак будет фиктивным. Обещал вернуться через месяца три. Обещал, что все будет как прежде. Только я и он. Но вот прошло уже два года. У него на безымянном пальце по-прежнему красуется обручальное кольцо. А еще он стал отцом. Рассказать, как я об этом узнала? По глупой воле судьбы я только что приняла роды у его жены.